Глава 20. Райен. Двери лифта закрылись за Селиной, а я так и стоял, не понимая, какого чёрта происходит. Меня отвлёк шум. Вышла соседка, прикрывая глаза своей младшей дочери, и только тогда я осознал, что стою в одном полотенце. Прошу прощения. Вбежав в квартиру, я наткнулся на вещи Селины. И надо же ей было залезть в рюкзак. Всегда ведь его надёжно прятал. И пусть я мысленно отчитывал себя за ложь, Селина не раз была предупреждена о её деятельности. Дождь барабанил по панорамным окнам. Наверняка Селина уже ехала в сторону дома. Развалившись на постели, я не моргая машинально постукивал пальцами по животу, когда пришло сообщение. Конечно, надежды на то, что писала Селина, моментально разбились. Эльберг. Завтра в 10:00 Мой кабинет. Личное сообщение от Эльберга. Это что-то новое. Изоловещия. Ну Но а работе я подумаю завтра. Сегодня всю ночь меня будут накрывать видения. Я видел темно-волосую девушку в самый первый раз. Пробка, автобус, окно. Её волосы не спадали на поручни, а сине-голубые сапфировые глаза были устремлены на автомобили. Пухлые губы напевали Do I wanna know? песню, которая впоследствии стала нашей. И не только выбор одной из моих любимых песен, не только её милейшая непосредственность, но и грустные глаза и прекрасное лицо всё это оставило отпечаток. Мне вдруг захотелось бросить машину на обочине, запрыгнуть в автобус, одолжить второй наушник и спеть дуэтом, а главное познакомиться с красавицей поближе. Но автобус уехал, а вместе с ним укотились мои грёзы, вернув с небес на землю. к грязным делам и больному ребёнку. В те дни все мои мысли крутились вокруг Дейзи. Всего за пару месяцев до встречи с девушкой из автобуса я работал на заводе по изготовлению светильников. Место было неплохое, да и начальник, Перри, мировой парень. Именно он, прознав о болезни Дейзи, свёл меня с Деллом, а тот уже познакомил с Эльбергом. Мы заключили контракт, И уже за первую неделю я заработал не только на первоначальное лечение малышки, но и на съём симпатичной студии. Пери предупреждал меня о том, что меня ждёт, но мне было плевать, каким путём добывать деньги. Спасение Дейзи было и остаётся вопросом жизни и смерти. Однако Эльберк раскุсил меня. И в основном я служил секретарём, иногда секретарём-вышибалой, а иногда Он возлагал на меня совсем уж грязные задачи, но словно чувствовал, что для убийства у меня кишка танка. Вернёмся к темноволосой незнакомке. С тех пор я ездил тем же маршрутом, что и автобус. Узнав, что она ежедневно ездит в доке, я удивился и насторожился, зная о грядущих планах Эльберга. Но мне всё никак не удавалось встретиться с ней лично. И вот в один прекрасный, преступный вечер Нам с Марти выпала доля угрожать старичку, владельцу хозяйственной лавки. Это был первый шаг Эльберга по созданию наркооружейной сети через доки. Все шло по плану, мы вывели из строя рубильники, убедились в отсутствии прохожих и посетителей. Марти собачился со стариком, выстрелив в окно, и чуть не довел беднягу до инфаркта. Мне нелегко об этом вспоминать, но я не мог думать ни о чем, кроме бледной, умирающей Дейзи. «Еще не передумал?» Брызгал Слюной Марти, приблизившись к старику так, что между ними не осталось и метра. Тут опешил и, и в этом мгновении послышался стук каблуков. Я услышал его так чётко, словно кто-то приближался к магазину. "Эй, что с тобой?" спросил Марти, отвлекаясь от бедного старика. "Надо кое-что проверить", ответил я и вышел на улицу, спрятав руку с пистолетом за спину. Выйдя на небольшое крыльцо, я так и не понял, смеяться мне еле звать напарника. Передо мной стояла щётка, половая щётка. А за этой щёткой в тьме проглядывала фигура в пальто. Я поднял взгляд и встретился с сапфировыми глазами. Девушка старательно пряталась за редкими ворсинками, но я всё же разглядел её. Узнал и онемел на пару секунд. "Райан, есть там кто?" спросил Марти. "Чисто?" Ответил я, прилагая усилия, чтобы сохранить спокойствие. Сложно передать, какие чувства ударили в голову в тот момент. Мне хотелось накричать на девушку, напугать так, чтобы она больше не возвращалась в чёртовы доки. Хотелось бросить оружие, схватить её за руку и убежать на край света. Хотелось сделать многое, но разум взял верх, и я вернулся к Марте и старику. Надеюсь, что она не заявится к копам. Самое важное я уберёг её от расправы Эльберга. А встретимся ли мы еще? Кто знает. А еще я понятия не имел, что она меня запомнит. На дворе стояла ночь, и разглядеть мое лицо было затруднительно. Однако ее синие глаза неотрывно изучали мои. Покончив со стариком, мы с Марти вышли из лавки, и я снова обратил внимание на то место, где стояла незнакомка. На щебенке лежал цветок. Нагнувшись, я поднял и повертел в руках сухоцвет. Откуда здесь лаванда? Что это? спросил Марти. Лаванда, зачем-то ответил я. А, наверное, из кофейни. Лавандовая ветвь, видел? спросил он, бредя вдоль канала. Я сверлил глазами веточку, после чего спрятал её в карман пальто. Нет, не видел. Она здесь в доках? Да, во дворике, ответил коллега. Ладно, Эванс, я пошёл к своей ласточке. На завтра. Угу. Пока. Пробрмотал я, беспрерывно размышляя о девушке. Весь оставшийся вечер я думал об этой неслучайной встрече. Иначе как объяснить, что ранее я заметил эту красавицу в автобусе, и вдруг меня как током ударило. Я понял, что во что бы ты ни стала, должен с ней познакомиться. На следующий же вечер я запланировал поход в кофейню, надеясь на встречу. Хотя и понятия не имел, работает она в кофейне или просто была посетителем. Когда я вошел, заказав кофе, а она поднялась из-за стойки, опаляя меня гневным взглядом, я все понял. Мы с ней были как мистер Рочестер и Джейн Эйр. Как Элизабет и мистер Дарси, как Ред Баттлер и Скарлетт. Между нами вспыхнула страсть, безумная, с первого взгляда. И пусть она швырнула в меня своей термокружкой, пусть обозвала нечестию, я чувствовала, она моя, будет моей. Селина безжалостно вторглась в мои мысли и мечты. Я нарочно искал встречи, и сама судьба мне благоволила. И ночью в пабе, и в доках, мы даже в Лондоне случайно заселились в один отель. Из всех отелей шумной серой столицы мы выбрали один, и тот же Есть ли смысл описывать, что я чувствовал, когда впервые поцеловал её? Это было сродни тому, чтобы вкусить запретный плод, слетать на Луну и обратно, взобраться на Эвереста и всё в этом духе. И сейчас, лёжа в постели вместо сна, я видел её. Красивую, забавную, чертовски сексуальную, добрую и... Мою ли? За двадцать восемь лет я не испытывал ничего подобного. 28. Я нашёл родственную душу и иголку в стоге сена, недостающий кусок пазла. Читая романы в школе и университете, я питался чувствами, восхищался той любовью, о которой писали великие авторы. Она не шла ни в какое сравнение с тем, что творилось вокруг в наше время. Я считал, что слишком старомодно, что сильное чувство можно найти только в книгах, пока не встретил её. И что сейчас? Даже лавандовая ветвь, талисман, который обещал любовь, никому не гарантировал счастья. Но я верну её. Каких-то 30 дней, и мой контракт закончится. Я так и не уснул, поэтому к 9 уже полностью собранный, стоял на пороге, готовясь к встрече с Эльбергом. Душ не помог вернуть человеческий вид и избавиться от тенейков под глазами. И по делам мне Сегодня же напишу Селене. Может, она уже успокоилась. Адские пробки, классическое утро в Бирмингеме. На удивление солнечное, но влажное после ночного дождя. Опустив окна, я наслаждался свежим запахом мокрого асфальта, пока до меня не донёсся до боли знакомый аромат. Цветочная лавка. Прямо на улице в большой вазе стояли букеты сушёной лаванды. Я улыбнулся, как дурак. и кивнул цветам. Только через них мог отправить Селине послание. Кабинет Эльберга находился на севере города. Не самый элитный район, но дома и здания здесь были приличными. Мы никогда не встречались у него в поместье и даже не знали точных координат. Эльберг опасался за свою жизнь, поэтому создал своего рода штаб-квартиру для переговоров. Это была арендованная трёхкомнатная квартира, обставленная старинной лакированной мебелью тёмного дерева. Наглухо задёрнутые тяжёлые коричневые шторы плотно закрывали окна. Чтобы попасть в квартиру, нужно было отстучать пальцами определённый ритм по массивной двери. На входе меня встретил Билл, правая рука Эльберга. Он по обыкновению вырядился в костюм на сей раз чёрный и белую рубашку. Маленькие чёрные глазки Пуговки смерили меня не самым приветливым взглядом, после чего он мне хотя улыбнулся тонкими губами и проводил меня в кабинет. Эльберт, низкорослый мужчина лет 40 с нелепыми усиками над верхней губой, стояло у окна и слегка отведя штору, поглядывал на улицу. "О, Рэн, присаживайся", произнёс он, не оборачиваясь. Каждый раз от голоса Эльберта мороз шёл по коже. Опустившись в тяжёлое бордовое кресло, я скрестил руки на груди. Эльберт наконец отвернулся от окна и предстал передо мной. Что-то ты не в настроении? Проблема с делом? Произнёс он с изменённой улыбкой, оценивая мой вид серыми пустыми глазами. Всё в порядке, просто не выспался. Зачем вы меня вызвали? Я рассчитывал, что у нас будет собрание. или по крайней мере вызовут ещё хоть кого-то из моей группы. Есть одно дельце. Доверить могу только тебе. Я весь внимание, кивнул я. Нужно кое-кого соблазнить. По спине пробежал холодок. Соблазнить в понятии Эльберга затащить в постель, а я теперь был совершенно не готов к этому шагу. От одной мысли об измене Селине на лбу и ладонях выступил пот. «Эльберг, при всем уважении, я не могу так поступить с... с кем? И почему? В графе «Семейное положение» твоего дела написано «не женат». Кажется, ситуация забавляла Эльберга. Улыбка становилась все шире, а взгляд все хитрее. С женщиной, которую следует соблазнить. Может, есть другие кандидатуры. кроме меня. Улыбком мгновенно пропала. Эльберг сделался серьёзным и жестоким. Кажется, ты не на торгах. И уж тем более не вздумай со мной спорить. Однако он снова ехидно улыбнулся. Думаю, с этой особой ты отлично справишься. В смысле. Стало так душно, что я начал теребить воротничок рубашки. Может, просто выслушаешь задание? Итак, я хочу, чтобы ты соблазнил мисс э, Селину Гарсиа. Она владеет кофейней в Доках. Лавандовая ветвь. Может, слышал? Я прирос к креслу, не смея пошевелиться. Судя по твоим выпоченным глазам, очень даже слышал. Тебе нужно выкрасть её бумаги на владение кофейней и провести одностороннюю сделку. То есть составить документы с обеих сторон, поделать подписи и всё такое. Я молчал. Меня словно оглушили ударом в солнечное сплетение. Как дышать, я напрочь забыл. Эванс. Эльберг чуть пригнулся, рассматривая меня и щёлкая пальцами перед лицом. Ах да, сроки. Даю сутки, уже завтра кафе должно быть нашим. Отличное место для склада. Но почему? выдавил я никчёмный бессильный вопрос Эланс ты один из самых умных парней на моём веку неужто действительно не догадываешься Кстати сразу после миссии я отправляю тебя в Кардиф и Лиц до истечения контракта а там посмотрим на твоё поведение Кардиф Лиц В Лондоне Дейзи в Бирмингеме Селина он отправляет меня как можно дальше Нет, Эльберг. Я не могу, решился я, выпрямившись. Что? Я отказываюсь от этого дела. Можешь уволить меня, расчленить, но нет. Эльберг рассмеялся, да так страшно, что я снова почувствовал, как холодеет спина. Однако пока не собирался сдаваться. Да, да, очень самоотвержено и всё такое. В духе, так и не освоенной тобой профессии, но... Ты подумал о Дейзе? Как только с его мерзких губ сорвалось имя Дейз, я вскочил, с трудом сдерживая себя. «Не смейте произносить ее имя!» Процедил я сквозь зубы. «Тише, тише, голубчик. Я просто хочу сказать, мало ли что может произойти в лондонской больнице, верно?» Этот разговор доставлял ублюдку колоссальное удовольствие. Вне себя от злости я сорвался с кресла, готовый кинуться на него. Осторожно, Раин. Ещё одно неловкое движение и он жестом имитировал взрыв. Выход только один выполнить свою работу. Сутки. Он даёт мне сутки на то, чтобы я предал свою «Чёрт возьми, любимую девушку!» «Разбил её мечты, разрушил наше будущее!» «Но Дейзи...» «Я знал, угрозы Эльберга не пусты. «Потому он и поставил меня перед этим выбором. «Будет сделано!» Прошептал я и, не попрощавшись, выбежал из кабинета, услышав вслед «Жду документы к утру!» «Мне хотелось крушить, ломать!» греветь биться о стену и даже влететь на скорости в ближайший столб. Но я не мог позволить себе ничего из этого, не подвергнув опасности Дейзи. Чёрт бы побрал этого ублюдка. Неужели Грас меня сдал? Нет. Он не мог так поступить, просто не мог. Ноги сами несли меня к машине. Просидев в салоне часа 3, я проклинал свою жизнь, на чём свет стоит. Кофейня Селины самое дорогое после семьи, что есть в её жизни. Она потратила все силы на то, чтобы её обустроить, раскрутить, выкупить. А какой-то урод, он же Райан Эванс, отнял у неё бизнес водночастья. Зазвонил телефон, и я чуть не разбил его, вытаскивая из кармана. Да. Эванс забыл предупредить. Если к утру документов не будет, В общем, к моим опасениям насчет безопасности больницы отнесись серьезно. Звонок оборвался, пошли гудки. И я все же разбил телефона торпеду авто. Стекло пошло паутинкой трещин, я громко втянул воздух и помассировал усталые глаза. Идиот! Однако оставалось меньше суток, и... мне пришлось приступить к выполнению задания. Вывернув руль, я выехал на дорогу, не обращая внимания на светофоры, надеясь где-то в глубине души на несчастный случай. Но нет. Мой ангел-хранитель очень не вовремя бдел за моими передвижениями. И я всё же доехал до квартала, в котором жила Селина. Я не знал, в какой квартире живёт Селина, однако помнил, что она называла этаж. Поднявшись на пятый, я блуждал по коридору в нерешительности, пока дверь одной из квартир не распахнулась. Из неё вышла совсем юная девушка с морковными волосами и россыпью веснушек. "Hey, Abigail." "О, привет и пока", выпалила она, столкнувшись со мной. "Привет", протянул я, когда Эби вошла в лифт. Меня оттошнило от самого себя, когда я стучал в дверь. "Эби, что ещё?" весело отозвалась Селина. Увидев меня, она явно удивилась и тихо ахнула. «Дьявол?» «Кстати, почему она меня так называет?» «Да и неважно. Я полностью оправдывал такое имя. Он самый. Я постарался улыбнуться. На Селине была ночная сорочка, оголявшая плечи и выступающие ключицы. Ее смуглая кожа выделялась на фоне молочного атласа, и я тут же закусил губу от нарастающего желания. «Входи».